На второй день утром по налошению у разбая Исайсеке муллы пришли к председателю окружного суда и подали написанные чётким каллиграфическим почерком прошения от имени семи палатинского мусульманского духовенства. Спорные дела, касающиеся брака и развода в отношении мусульманских женщин, писал Составитель прошения подлежат только шариату. Дело Азимовой правомочно решать лишь имамы мечетей духовные пасты мусульман. Председатель суда пообещал приобщить прошение к делу. Но муллы не успокоились. Они стали искать иные пути через казахских толмачей недоучек. Петух за пятёрку служить любому хозяину. Городские богачи вроде Сайсеке и Хасына надрывали горло, выступая в роли хранителей степных обычаев. Русский суд до сих пор не посигал на наши законы о сватовстве, об уплате калыма и правах на жесир, которые освящены веками. Ведь это было хорошо для всех. Пусть и сейчас русские судьи передадут дело о зимовой на решение суда биев. По законам наших предков. Так говорили сторонники у розбая. А сторонники Абая настаивали на разборе дела о зимовой только русским судом. Необходимость этого убедительно доказывал в своём письменном показании артиллерийский поручик Ускинбаев, один из главных свидетелей. Те доводы и доказательства, которые Абиш устно приводил Макавецкому, он теперь изложил на бумаге ещё более веско их обосновав. Первая казахская женщина с надеждой на помощь и защиту обратился к русской администрации и суду. Отказать ей в этом означало бы подписать обвинительный акт административному учреждению и судебным органам города Семипалатинска. Печальные кровавые события, связанные с делом Азимовой, произошли не в степной глуши, недоступной взору и слуху нашей администрации а в губернском городе, в резиденции самого генерал-губернатора, и стали известны судебным властям. Было бы недопустимой ошибкой отмахнуться от рассмотрения этого вопиющего дела и как ни в чем не бывало направить его в степь на усмотрение суда биев. Такой поступок уронил бы престиж царской власти». Хорошо, ещё что дела о Зимовой? Не успела получить освещение в столичных газетах. Ни о нём не знают господин министр внутренних дел и господин министр юстиции, а также правительственный сенат. Вряд ли наше правительство одобрит нерешительность местных властей, если они не встанут на защиту первой казахской женщины пожелавший судить цып по справедливому закону Российской империи. В этом прошении офицера русской армии, одновременно являвшемся и свидетельским показанием, заключался предостерегающий намёк на возможность придать событиям гласности через печать. И это больше всего подействовало на трусливых чиновников, Семипалатинска. К составлению этого документа, написанного рукой Абиши, был привлечён по совету Абая Фёдор Иванчик Павлов. Узнав утром от бая Мгамбета, как развернулись события, связанные с делом Макен, Абай лично поехал к своим верным русским друзьям, и рассказал им все подробности кровавого злодеяния. Выслушав поэта, поняв, что нужна срочная помощь, Федор Иванович решил немедленно переправиться на городской берег Иртыша. Он знал многих русчиков Затона, дружил с Абеном, частенько посещал его домом. Услышав, что Абен и его семья пострадали от нападения у разбаевских джигитов, учинивших кровавое побоище, Павлов попросил и жену поехать вместе с ним в Затон. Александра Яковлевна поняла, что ее присутствие там необходимо и по привычке, выработанной за время совместной жизни с мужем, стала без дальних слов собираться. Через несколько минут они вчетвером вышли из дома. Оба с Баимой Гандетом отправились в верхние жетаки, чтобы переплыть в лодке Стрейля на городской берег. А Павловы спустились к паромной переправе ниже слободки и кратчайшим путём через вертыш попали в затон. Здесь Они нашли следы свежего кровавого побоища, устроенного уразбаевскими молодцами в доме Абена и на пароме. В нескольких домах стонали раненые. Федор Иванович оставил жену для оказания им врачебной помощи, а сам поспешил в город к Абишу. У Александра Яковлевны Был в Затоне знакомый фельдшер Дмитрий Артемович Девяткин, с которым она еще по эпидемии холеры работала в Семипалатинской городской больнице. Коренной житель города, выросший среди казахов. Он отличался ровным, спокойным характером. Работу свою любил. Пользовался большим уважением у местного населения, Еще и потому, что с больными казахами свободно говорил на родном для них языке. Приступив к перевязке раненого Абена, Александра Яковлевна отправила соседку Марфу, жену слесаря Захара Ивановича, за Девяткиным. Живя по соседству с Абеном, русский слесарь дружил с ним. Жена его дружила с Айшоей. Укреплению этой дружбы содействовал товарищ Федор Ивановичев ссыльный студент Марков, часто бывавший в Затоне и поочередно останавливавшийся то в доме Абена, то у Захара Ивановича. Марфа поздно узнала о беде, случившейся в доме друзей. Она не сразу сообразила, что происходит, Когда увидела, что у Разбаевские джигиты силой увозят Макен и Дармена. Бед только зайдя в дом своей доброй соседки, чтобы поделиться новостью, и увидев избитую Айшу, лежавшую в луже крови полумёртвого Абена, поняла, что побоище началось именно здесь. Позови Всейда простынала Айша. И Марфа, несмотря на свой почтенный возраст, подобрала юбки и, как резвая девочка, во весь дух понеслась на квартиру знакомого грузчика. Но там уже побывал Альмагамбет и Сеит дома не оказалось. Александра Яковлевна с помощью фельчера Девяткина и Марфы лечила больных и избитых. А её муж, добравшись до дома Дениэра, в присутствии Магиш и Автаб, переписывал прошение о бише на имя председателя окружного суда, придавая ему ясности и законченность изложения. Остата смелых намёков на возможное вмешательство прессы и вышестоящих властей принадлежало перу Фёдор Иванович. Закончив работу, Павлов отправился в окружной суд. Разыскав Абиша, вручил ему черновик прошения. Абиш тотчас же переписал его на блин и попросил Макавецкого передать председателю суда для рассмотрения, прежде чем будет вынесено какое бы то ни было решение. Лудшники, перевозившие через Иртыш беглецов, а также их преследователей, по совету Абая, переданному им через Сеиля, тоже подали свои свидетельские показания, которые могли пролить свет на события прошедшей ночи. Они выражали искреннее сочувствие Маккен, всеми силами стремясь оказать ей помощь но особую ценность имело прошение затонских рабочих, написанное ссыльным студентом Марковым. Он сумел собрать наиболее яркие и убедительные факты по делу Маккена Зимовой. Живо описав вооруженный разбой среди бела дня, учненный Даиром, Карабаем и Дандагулом, Марков не Подробно остановился на их попытке расправиться с самосудом с Смокеном и Дарменом. Имеют ли право городские власти пройти мимо такого преступления, открыто совершённого в городе и на пороме? Посодовал он вопрос в суду. Это прошение первыми подписали Саид и Абен. За ними и другие грамотные грузчики, пимокаты, кожевенники. Они грамотные, поставили родовые знаки и приложили отпечатки пальцев. Дело Макен Озимовой в синей плотной папке увеличивалось с каждой новой подшитой бумажкой. Но если бы кто-нибудь перелистал их, он обнаружил бы лишь незначительное число документов, представленных у разбаем и его сторонниками. Эти люди были сильны по части устных угроз и замысловатых ругательств. Но в письменной форме любая самая внушительная угроза теряла свой смысл и никак не могла служить веским доказательством, чьей бы то ни было вины. Зато у сторонников Абая все свидетельские показания, прошения, заявления были написаны грамотно, убедительно, ясновательно. Однако кроме уразбая в деле Макен Азимовой вмешались и влиятельные люди города, не мамы и мечетей, а за ними крупные торговцы и богачи. Они тоже писали прошение, всё больше и больше запутывая дело, которое было бы простым и ясным, если бы не касалось Мусулиманки. Председатель и члены окружного суда, приступив к его предварительному рассмотрению, почувствовали некоторую неловкость. Несмотря на всю его ясность, Нельзя было не считаться с бумажками, под которыми стояла подпись «Мама» или «Первого в городе» богача. После продолжительных обсуждений и размышлений, наконец, было вынесено решение на все время следствия разъединить влюбленных. Судьи неизвестны они сразу остановили свой выбор на будущем тюремщике для Макен. Они долго совещались, прежде чем доверить эту должность Лимдеку Сарманову, штатному переводчику окружного суда. У него было много несомненных достоинств. Во-первых, политическая благонадёжность этого исполнительного служаки была безупречна, что доказывалось его успешным продвижением по службе и получением двух наград. Во-вторых, он происходил из казахов Каркаралинского уезда и не был связан с родом Тобыкты. В-третьих, жена сармано-татарка Ему следует оградить Макен Азимову от всяких влияний со стороны её степных родственичей. Алимбека Сарманова пригласили на совещание и рассказали, что от него требуется. Бесприкословный исполнитель воли начальства, он охотно согласился. Тем более, что председатель суда тут же определил сумму расходов на питание Азимовой которую будет получать Олимбек от казны по чину кудзин 15 рублей в месяц. Это были по тем временам очень хорошие деньги. За такое вознаграждение Олимбек готов был держать пленницу в своём доме хоть целый год. Он подтянул комнату, где происходило совещание. Я отправился договариваться об охране Маккен к приставу Стерчику, который сразу же выделил двух городовых для несения караула возле ветхого двухэтажного дома алимбека в татарской слободе. Охранять пленницу было не трудно. Высокий забор окружал Сармановский дом, новые ворота имели крепкие запоры, Человек замкнутого характера Алимбек жил нелюдимым. Соседи к нему не ходили, посторонних он и вовсе не пускал к себе во двор. Поместный чиновник и тупица, свысока относящийся к людям, не признавал своих хаульных сородичей, и его жена, не любившая степных гостей, давно отводила их от своего дома. Назначив Сарманова тюремщиком, судьи не ошиблись в выборе. Алимбек выполнял свои новые обязанности более чем добросовестно. Он заявил, что и самого Абая не допустит не только к Маккен, но даже к себе в дом. Абиш предпринял попытку найти к нему дорогу через Данияра, хорошо знакомого с переводчиком окружного суда Абиша. Но Алимбек не стал с ним и разговаривать, а попросту попросил подальше отойти от ворот. Тогда Данияр и Абиш послали в дом Сарманова Афтаб. Жена Алимбека не знала ни одного слова по-казахски, а Афтаб по-татарски. И две женщины, так и не поняв друг друга, и не поняли. Разошлись. А в ТАП тоже не удалось повидать пленницу. А день отъезда Абиша из Семипалатинска приближался. Опасаясь, что ему не придется присутствовать при судебном разбирательстве дела Макен, он отправился к председателю суда и, сообщив ему о своем скором отъезде в Алма-Ату, выразил надежду, что его свидетельские показания будут использованы на суде. Председатель направил офицера в чиновнику особых поручений Злобину, который вел дело Макен Азимовой и уже снял допрос с Макен. Ему Абиш оставил подробные письменные показания. По окончании Михайловского артиллерийского училища в Петербурге Габдрахим Ускинбаев получил чин поручика и был командирован в распоряжении Туркестанского военного округа для несения военной службы на азиатской окраине России. В Петербурге перед отъездом в Семипалатинск ему устно обещали дать назначение в Семиречии, а сейчас пришел официальный приказ предлагающий выехать в город Верный, в полевую артиллерийскую часть. Надо было готовить для дальней дороги повозку и лошадей. В эти дни Абай, покинув Слободку, уже перебрался в Семипалатинск и вместе с Бай Магамбетом поселился в доме старого своего знакомого, у которого нередко снимал квартиру, когда наезжал в город. Дело Макен Азимовой втянуло в тяжбу не только Абиша, но и Абая, причинив ему много хлопот и беспокойства. Именно в эту осень было особенно тяжко у него на душе. Он никому не говорил об этом, но ежедневно подолгу просиживал с карандашом в руке, Доверяю бумаге свои самые затаённые мысли. В эти дни рождались не только вдохновенные стихи, но и прозаические слова, назидания, которые отражали глубокие размышления поэта о жизни. Занимаясь делом Макен и Дермена, Абай старался сохранить внешнее спокойствие. Никто не слышал ни одного вздоха поэта. Никто не уловил печального изгиба его бровей. Но всякий, кто беседовал с ним, не мог не заметить его подавленности. Теперь, когда абиш получил назначение в Алмату и готовился к отъезду, обай хотел видеть его около себя каждый день. Вечерние часы они проводили обычно вместе. Сегодня Абай, послав Бай Магамбетта перед заходом солнца к сыну, попросил его прийти пораньше. Войдя к отцу, Абиш увидел друг Халфе, Шаривжана и Юнусбека, которых имам родился казахской мечети в Семипалатинске и Мулат-Татарин Хазрет-Камали нарушно подослали к Абаю. Оба халфе тайно сносились с Уразбаем и Сейсеке и в то же время были вхожи к чиновникам окружного суда. Ведя переговоры с Маковецким от лица мусульманской общины, они били себя в грудь, И без конца твердили одно и то же: пусть власти не допустит насилия над нашей верой, над нашими обычаями. Сам царь оказывает своё милостивое внимание и расположение к мусульманам, своим верноподданным, да не будет совершено в нашем городе беззаконие. Последние дни Хельфе Шаривжан и Юнусбек ходили из одной канцелярии в другую, оббивая пороги и подавая новые и новые кляузы против Мэкен и Дермена. Но когда русские начальники попросту перестали принимать бумаги от до смерти надаевших им Хельфе Шаривжан и Юнусбек завершили обходной манёвр И неожиданно явились на квартиру Абая. Шерику раскинув в ладони, Шерипжан начал читать молитву. Когда закончил, он назвал своё имя. Абайу, оно было хорошо известно со времени эпидемии холеры и злодейского убийства Сармылы. И этот мерзкий человек не постеснялся перешагнуть порог дома Абая. «А, это-то и есть тот самый халфе-шаревжан, который сеет смуты и плетет интриги, сидя у себя в мечети». Грубо, с нескрываемым отвращением, сказал Абай. Шаревжан опешила такой встречи. «Он-то прекрасно понимал, о какой смуте говорит Абай» обвинение, брошенное ему прямо в лицо, привело его в такое замешательство, что он даже не пытался возражать, хотя ядовитые слова готовы были сорваться с его языка. Он заёрзал на месте и, делая вид, что соблюдая приличия, отдаёт должное возрасту хозяина, невнятно пробормотал: "О, мерзабоей!" И в чём вы только меня не обвиняете? Как вы несправедливо строги ко мне? Абай продолжал смотреть на него с гневным презрением. И от его проницательный взгляд Шаривжан готов был провалиться сквозь землю. Хотел что-то начать разговор о Деле Азимовой. Пусть лучше этим займётся Юнусбек и осторожный шерифжан предусмотрительно спрятался за его тощую спину. Но обычно красноречивый юнусбек, увидев такой нелюбезный прием, также растерялся и начал вяло повторять те же самые слова, которые говорил русским чиновникам, качуя из одной канцелярии в другую. Заканчивая свою речь, Халсыв вспомнил настоятеля своей мечети Хазрета Камали. Заговорил об имаме, о Божией благодати, положенной в основу символа веры. И слова его зазвучали как проповедь наставника, что сразу же заставило насторожиться удивлённого Абая. "Абай, мерза", говорил Енусбек везде и во все времена основа и остов мусульманской общины был символ веры, который народ отождествлял с именем главы общины. Но сейчас наступили такие времена, когда вера и совесть пришли в упадок. Вы признанный учитель нашего народа. Однако, если вы Открыто отдаёте предпочтение русскому закону перед законами ислама, то каким же примером вы можете служить для общины и для людей, следующих за вами. На весах совести и чести взвесьте ваш поступок и поймите, как губительно он отразится на судьбе нашего невежественного народа. Сейчас всем мусульмане Степи тамо ожидают, чем клонится дело нарушителей шариата и степных обычаев. И мы надеемся, что вы откажетесь от защиты недостойных во имя мусульманского символа веры. Сказать вам об этом нас послали Шан и Хазрет. Абай с любопытством всматривался в седушного халыфа. У него бледно-розовая маленькая личико, с аккуратно подстриженной рыжеватой бородкой и усиками. Чуствовалось, что Йеносбек сильно поднаторел в религиозных диспутах и коснобайстве в устном казахском споре, набил руку в больших и малых родовых тяжбах. В нём прекрасно сочетались неумолимая жестокость степного бытия с коварством и ловкостью мулы. Он назвал Абая столпом мусульманства. Особенно подчекнул это в разговоре, видимо, желая поставить его в тупик, нащупывая глубокие корни обычаев в развернувшейся борьбе за Маккен и Усбек намеревался накинуть петлю на шею главного их виновника каковым он считал своего собеседника?